Литнет и издательская платформа «Руграмм» представляет Софью Ралдугина «Кофейные истории. Книга 6. Кофе с привкусом вишни». Читает Полина Карева «В турку положите две чайные ложки кофе, палочку корицы и несколько сушеных вишен. Залейте стаканом чистой холодной воды, и нагревайте 10-15 минут, не доводя до кипения. Одновременно приготовьте густой горячий шоколад из какао-порошка или из плитки, смотря что окажется под рукой. Важно, шоколад должен быть горьким. Готовый кофе перелейте в чашку, лучше прозрачную, на дне которой уже есть две-три ложки горячего шоколада. Сверху напиток украсть взбитыми сливками, Слегка присыпьте измельчённой вишней и оставьте так на несколько минут. Чай сливок растворится, и получится трехслойный кофе. Внизу смешанный с шоколадом, а наверху смягчённый молочными нотками. Пить его лучше через соломинку, чтобы в полной мере оценить изменение вкуса. Такой кофе может смягчить даже самый суровый характер, ведь вишня — символ кротости нрава. происходящее из добрых дел. Наслаждайтесь. Но помните, в сердцевине вишневой косточки, пусть и в крохотных дозах, таится опасный яд. Пожалуй, ничто не делает человека настолько уязвимым, как его же собственная беспечность, чужая зависть, исполненные коварства и интриги, алчность, ненависть, даже злой рок. Все это опасности явные. Разум и осторожность даются нам, чтобы избежать хотя бы части бед. И даже в худшем случае можно утешить себя словами, что ж, такова судьба, ее можно принять, с нею можно бороться, но сетовать на нее не стоит. Всякий человек испытывает облегчение, снимая с себя вину за несчастье, обрушившееся на его голову. Но если же опасность еще издали кокетливо взмахнула алым веером, а вы ничего не сделали, чтобы избежать встречи, о, тогда остается винить только свою беспечность. Для человека ответственного и серьезного это настоящая мука и изрядный удар по самолюбию. когда речь идет о таких людях, как Маркис Рокпорт, то позволить себе легкомысленное отношение к ним Не могут даже члены семьи, самые близкие, родные. И уж тем более не стоит рассчитывать, что буря пройдет мимо. Поверьте, не пройдет. После знаменательной встречи с Финолой у меня было предостаточно времени, чтобы подготовиться к важному разговору или же сделать первый шаг. Однако я имела глупость на несколько дней выбросить из головы дядю Рейвана. и его неминуемое недовольство. Сперва хорошенько продумать оправдание помешало объяснение Слайза. Как горели мои ладони и запястья от его прикосновений. Сытые небеса. Потом опутали со всех сторон и закружили дела. Дом, кофейня, переписка с мистером Спенсером о ремонте в замке Валтер. К тому же я опасалась, что вот-вот появится Валх. И потому вновь достала из тайника дневники леди Милдред. Словом, меня занимало что угодно, кроме предстоящей встречи с Маркизом. И вот результат. Я оказалась к ней совершенно не готова. «Вы разочаровываете меня, дорогая невеста». Ни раз и ни два доводилось мне уже слышать от дяди на эти слова. Иногда за ними следовало объяснение, иногда спор. Но никогда еще... Строгий приказ оставаться либо дома, либо в кофейне, а любой свой визит или выезд согласовывать предварительно, письменно, с маркизом, как с опекуном. «А если я откажусь?» — спросила я холодно, когда он озвучил свои требования. Мы были в голубой гостиной особняка на Спэрроу Плейс, разумеется, одни. Клэр, к сожалению, отъехал куда-то по делам. Впрочем... «Стал бы он вступаться за меня перед Маркизом?» «Большой вопрос». Перед тем, как ответить, дядя Рейвон снял очки, сложил их, снова надел и зачем-то переставил с места на место чашку кофе, остывшего и нетронутого. Все это без единого слова. «Мне не хотелось бы становиться злодеем в ваших глазах, Виржиния», мягко произнес он наконец. «Поверьте, это для вашего же блага». Для вашей же безопасности. Если вы сможете вести себя благоразумно хотя бы несколько месяцев, я пересмотрю свое решение. И не пытайтесь сделать что-то тайком. Каждый ваш необдуманный поступок может отразиться на карьере мистера Нормана и на судьбе сэра Клэра Черри, который, увы, не оставил до сих пор некоторых своих вредных привычек. Не знаю... Мистический дар фенолы помог мне или простой и здравый смысл, но я осознала со всей ясностью, что дядя Рейвен абсолютно серьезен. Он готов причинить вред Элису или Клэру, если я вновь окажусь в какой-нибудь нелепой, недостойной леди ситуации. Грудь словно металлическим обручем стиснула. «Вы ведете себя низко», — тихо сказала я, поднимаясь и резко раскрыла веер. Воздуха не хватало, а вы глупо и неосторожно. Фамильный нрав Валтеров, иногда, увы, плохое, подспорье в беседе. Вернее, почти всегда. Не приезжайте больше без приглашения, отчеканила я и направилась к дверям. Уже на пороге обернулась и добавила. Можете рассчитывать на мое благоразумие, но не на благорасположение. Этот изматывающий диалог произошел утром, а вечером того же дня в кофейню заглянул Элис, и уже по одному его виду стало ясно. Обещание дяде Рейвану я сдержать не смогу. Детектив был без пальто. Факт сам по себе примечательный, потому что середины января в Бромле — прескверное время по обыкновению. Дни, в лучшем случае, пасмурные, но нередкие дожди, холодные, и мелкие. больше похожий на сгустившийся туман. Временами идет снег, мокрый и липкий. Он тает, не успев лечь на землю, и только добавляет грязи. По утрам и днем до обеда часто дует пронзительный ветер. Даже необычно холодный декабрь с метелями и сугробами не принес нынешней зимой столько простуд беспечным горожанам, сколько январь, куда более ласковый с виду, но очень коварный. Нынче с утра как раз моросило. После дождь унялся, но ветер принялся безжалостно дергать флюгеры в разные стороны. И в такую-то погоду Элис заявился в одном пиджаке. «Мой карик», — мрачно произнес детектив вместо приветствий. Порвался прямо по швам. «Сегодня представьте себе прямо в управление. Я несколько растерялась. «Неужели?» Детектив вздохнул и принялся бережно разматывать шарф. Никогда не верил в дурные приметы вержения. но сейчас приходится. Мне вспомнился утренний разговор с дядей Рейвеном, и дыхание вновь перехватило. Невероятно, разумеется. Невозможно. Однако вдруг Элис почувствовал угрозу. Нет, право, глупость какая-то. Что вас заставляет так думать? Спросила я осторожно. Элис замер. Видите ли, Вержиния? Начал он вкрадчиво, тем особенным тоном, с которого начинались все самые безумные просьбы. Человек, который подарил мне его, похоже, попал в беду. Я собралась с духом и напомнила себе, что отныне мне следует быть осторожнее. Ради самого детектива, в том числе. И чего же вы хотите от меня сейчас? Он заломил брови. Потерянно развел руками и улыбнулся. «Может быть, кофе? И кусок пирога? Нет, два куска пирога. Горячего желательно». Ловушка захлопнулась. Право не могла же я отказать промокшему и озепшему другу. В общий зал мы, разумеется, не пошли. Мэдди принесла в маленькую комнату для отдыха полный кофейник, аккуратный сливочник из своего личного сервиза, две чашки... вазу с острым имбирным печеньем и свежайший пирог с сыром, с зеленью и дарами моря, разрезанный на три части. Вообще-то он предназначался для Луи Лорона, однако беспокойный журналист мог бы и подождать еще немного, тем более что он ввязался в очередной спор и, судя по одухотворенному лицу, проигрывать не собирался. По мере того, как крохотный столик заполнялся угощениями, Сосредоточенное выражение лица у Элиса уступало умиротворенному. Видимо, поэтому он решил начать рассказ издалека. Вержиния, вам никогда не казалась странной моя манера одеваться?» «Каюсь. Первым, что мне пришло на ум, была не внешность детектива, а бедность. И потому я, конечно, захотела воскликнуть «нет», чтобы не оскорбить его случайно, однако задумалась». Потертая кепи, аккуратная штопка на пиджаке, ветхие рубашки. Все вполне вписывалось в образ небогатого сыщика, который каждый лишний Рейн отправлял в приют. Ботинки Элис быстро снашивал, но явно не экономил на них и шил на заказ у неплохого мастера. Разумно, скверная обувь может испортить не только настроение, но и здоровье. А то и жизнь, причем в буквальном смысле, особенно если вы имеете опасную привычку гоняться за преступниками древний древний карик в этом ряду вынужденный однако рациональной экономии казался лишним кто станет добровольно носить вещь вышедшую из моды еще в начале прошлого века к тому же у Элиса насколько мне помнится было еще одно пальто поновее и плащ вдобавок сейчас показалось призналась я наконец. «Ваш Карик. У него всего два воротника. К тому же не слишком широких и цвет не маркий, потому старомодности не бросается в глаза. Но если задуматься, такую вещь мог носить мой прапрадед на охоте. Или его кучер. Но лет через двадцать, когда Карик бы сносился, в прежние времена частенько одаривали слуг одежды из господского плеча. Глупая традиция, по моему мнению. Заметила я и снова задумалась, припоминая, как выглядела любимое пальто Элиса. Не было ли там оборок, вышивке? Карики, к слову, носили не только мужчины. На одном из портретов моя прабабка, леди Сибилл, изображена в карике, разумеется, в женском, а потому роскошно отделанном. Но ваш куда проще. Он явно мужской, причем пошитый для человека практичного. А теперь во всем Бромле готово спорить, никто не носит кариков, ни скромных, ни пышных. И почему вы его так берегли? Элис вздохнул и отставил пустую тарелку из-под пирога. Ответ Вержение. это память. Подарок от первого человека, которому я спас жизнь, когда только-только стал детективом. Он помолчал, затем добавил неохотно. И, честно признаться, Именно из-за того человека я потом наотрез отказался брать дела без трупов. «Вы расскажите?» — спросила я взволнованно. «Позже», — уклончиво ответил он. «Сейчас важнее выяснить, что с ним случилось». «Так вы не знаете». «Разумеется», — сказал Элис абсолютно серьезно. «Я даже рассердиться толком не сумела. Иначе зачем бы я пришел к вам? Его зовут Роджер Шелли. Ему 27 лет, и он владелец трех швейных мастерских. Несколько дней назад он закрылся в собственном доме. Слуги молчат, хотя обычно они более чем разговорчивы. Зато доктор едва ли не поселился у него. Заходит и утром, и вечером, и опять-таки никак не желает объяснять участившиеся визиты. «Вам нужно встретиться с Роджером Шелли и узнать, что случилось». «Я по некоторым причинам этого сделать не могу». Я внимательно посмотрела на него. Элис безупречно владел собой и, конечно, не выказывал ни малейших признаков волнения. Вот именно совершенное спокойствие и выдавало его с головой. «Вы, разумеется, не скажете, почему?» «Нет», — улыбнулся детектив. «Но мне очень важно знать, что случилось у Роджера Шелли. Да, кстати, чуть не забыла упомянуть. «Я еще не согласилась». «Важную деталь», — продолжил он невозмутимо. «Шелли — хороший парень, но любит плести обо мне небылицы. Фантазировать, проще говоря. Но его фантазии порой принимают гротескные формы. Он не порочит мое имя, скорее наоборот. Сущая ерунда, но с непривычки может смутить. Просто не слушайте и ни в коем случае не верьте». Отставив чашку из-под кофе, я мысленно извинилась перед дядей Рейваном. Похоже, все же придется нарушить обещание и совершить нечто безрассудное, иначе мне грозит мучительная смерть от любопытства. Покончив с кофе и с пирогом, Элис попрощался и снова выскочил под дождь, обещая зайти через несколько дней и узнать, что мне удалось выяснить. «Я бы попросил прислать записку», — заметил он уже на пороге. «Однако, боюсь, она попадет не в те руки». Тут, признаться, я растерялась. «Да? И почему же?» «Скажем так, чутье», — непонятно пояснил детектив, оглянулся по сторонам и, ни слова не говоря больше, ринулся навстречу пронзительному январскому ветру, точно намеревался добежать до самого управления, не замерзнув. Тут я сообразила, что так и не рассказала ничего об угрозах маркиза, и, поддавшись порыву, шагнула вперед. «По... подождите!» Удивленное лицо Элиса, когда он обернулся, Достойны было кисти художника. Или на худой конец, внимание фотографа. «Вержиня, задержитесь на минуту!» выдохнула я, опустив взгляд. И «И... вернитесь, пожалуйста, под крышу. Я должна вам кое-что рассказать, и лучше бы не на пороге». «Новости о том, что маркиз запретил мне бывать без его ведома где-либо, кроме дома и кофейни, заставили Элиса помрачнеть и задуматься». «Да, задачка», — пробормотал он. «И моя просьба в таком свете выглядит совершенно неуместной. Вряд ли ваш жених согласится с тем, что вынюхивать чужие секреты, подобающие леди занятия». Я с достоинством вздернула подбородок. Даже не просите взять слово назад и отказаться от намерения помочь вам. И в конце концов, вы пришли ко мне не как к леди, а как к другу. Элис взглянула из-под лобби, задрав брови. И в мыслях не было. И можете не беспокоиться о моей карьере, Виржиния, — добавил он с усмешкой. Меня столько уже понижали в звании и возвращали затем на прежнее место, что разом больше, разом меньше, право, все равно. А вот со своим ужасающим дядюшкой обязательно поговорите. Во-первых, ему не повредит узнать, откуда ждать опасности. А во-вторых, он может вам подсказать, как обернуть дело в свою пользу. Поверьте, паучий цветок и не из таких партий выходил победителем. Ну, до встречи. Поговорим подробнее в следующий раз, когда я не буду так торопиться. Он с тоской посмотрел на зябкую морость на улице. и когда погода будет милосерднее к тем, у кого нет пальто. «Может, тогда возьмете хотя бы мою шаль?» — хотела предложить я, однако Элис уже махнул рукой на прощание и выскочил под холодный редкий дождь, втягивая голову в плечи. Говорят, чем не насть ни за окном, тем уютнее в доме. Вот и мне после возвращения с улицы запахи из кухни показались дивным благоуханием. Теплый воздух, лекарством, возрождающим к жизни, а остывший почти что кофе в чашке воплощением всех мыслимых мечтаний. Леди Виржиния заглянула в комнатку Мадлен, ведь у нее был усталый и расстроенный. Я поспешно отставила чашку, запоздала, сообразив, что, скорее всего, она принадлежала Элису, а не мне. Он ушел? Стало немного стыдно. Оставила зал почти на полчаса, а ведь ранний вечер в кофейне — самое трудное время. И не потому, что приходится разносить много заказов. С этим, к счастью, справляется и наша новенькая служанка, Джейн Астрид. Но многие гости порой слишком увлекаются спорами или затрагивают опасные темы. Иногда нужно сказать всего несколько слов, чтобы умиротворить зарождающуюся бурю. И заменить здесь хозяйку — Искусно направляющую беседу в верное русло не может никто. В старое гнездо приходит не только за кофе. Чаем редких джанских сортов и пирожными, деликатесов и экзотики права с избытком хватает и в других салонах. Но вот такой атмосферы уюта и спокойствия, столь необычного и интересного, и в то же время изысканного общества, нет нигде. Мельком взглянув на себя в зеркало, Я поспешила в зал. Ничего непоправимого без меня не произошло, разумеется. Однако Луи Ларон, сам того не желая, успела изрядно подогреть разговор, потому что упомянула имя Герберта Генри Истона, графа Истона. И не просто так, а в связи с нашумевшим случаем, когда одна известная шерманка, мисс Клаус, на приеме, Ударила его веером по лицу и пыталась преградить путь крича что то о праве женщин преподавать в университетах он же в свою очередь хлопком ладони смел ее шляпку и пользуясь замешательством боевитой девицы скрылся признаться я не испытывала симпатии ни к одному из действующих лиц этого трагефарса во первых джентльмен не должен поднимать руку на леди разве что для защиты своей жизни во вторых Напрямую никто уже давно не запрещал преподавать. Мисс Каролайн Смит тому пример. На ее лекции по математике в Бромлинском университете ходили едва ли не с большим удовольствием, чем к самым старым и уважаемым профессорам Оклендского колледжа. В-третьих, дурное поведение Шермана и женщинам куда сильнее весьма уверенных выступлений лорда Истона, который слыл хоть и ретроградом, но глуповатым и, в сущности, добрым. Однако в кофейне нынешним вечером, насмешка судьбы не иначе, собрались как пылкие сторонницы мисс Клоус, так и не менее яростные противники. И посетители волей-неволей разделились на две партии, прямо как в парламенте. Ширманок, порицающих лорда Истона, возглавила миссис Скоровски. Их оппонентов — Виконт Уэстер, который вообще-то приходил не так часто исключительно ради огненного кофе Георга и обычно сидел за дальним столиком, не вмешиваясь ни во что, но на сей раз не смог смолчать. Если для того, чтобы пресечь горячую проповедь лорда Уэстера, хватило и моего появления, трудно рассуждать о глупости и несамостоятельности женщин под прицелом фамильного взгляда Валтеров. То месяц Скоровский умерила пыл только после настойчивых просьб прочитать новую главу своей поэмы. Луи Ларон, невольный виновник суматохи, оттер лоб, опасливо поглядывая на стопку черновиков, однако посчитал, что поэзия — меньшее зло, и промолчал. Присаживаясь за общий стол и заводя беседу о лошадях и скачках, о, излюбленная тема лорда Уэстера, выжигающий огонь в глазах и умягчающая сердце. Я заметила за столиком в углу странного молодого джентльмена. Точнее, сперва он показался мне совершенно обычным щеголем. Укороченный пиджак по последней моде и брюки-дудочки. Все весьма скучного темно-серого цвета. Внимание привлекали разве что два кольца на левой руке незнакомца. Крупные, с синими камнями. Может, дело в цвете волос? Размышляла я отстраненно, не забывая поддерживать разговор такие светлые, что кажутся прозрачными. Или мне доводилось уже где-то видеть его прежде, как он вообще попал в кофейню без приглашений и рекомендаций? Случайные люди, разумеется, заглядывали в кофейню. Бывало так, что им везло, и в зале находилось место. Обычно такие посетители либо уходили вскоре, удовлетворив свое любопытство, либо наоборот пытались завязать со мной разговор и, очень редко, становились завсегдатыми. Однако этого юношу я не могла представить ни среди первых, ни среди вторых, а потому призадумалась не на шутку. К тому же воздух рядом с ним словно показался совсем иным, и меня каждый раз охватывало тревожное или волнующее чувство. Стоило остановить на странном госте взгляд. Нет, все же мы определенно где-то встречались. Тут миссис Скоровский наконец-то закончила разбирать свои черновики и многозначительно прокашлялась. Я тут же сделала вид, что необычайно заинтересована, продолжая размышлять о своем. Но несколько слов в первых же строчках будто бы выдернули меня из сна, в котором я пребывала. «Ах, остров мой в далеком океане! Ах, беспечальный узник злого солнца!» Цепочка ассоциаций выстроилась быстрее молнии. Остров в океане, жара, затворник. Но Эльнинген. Конечно же, Сэрон. Я не узнала его сразу, потому что он сидел спиной ко мне, да и модный костюм сбил с толку. Но изящные запястья, безупречную осанку и белые, невесомые как паутина волосы, невозможно забыть. Правда, на картине это смотрелось совершенно иначе. И все же, неужели правда он? Улучив момент, я обернулась. За столиком никого не было, только полная чашка крепкого кофе источала ароматный дымок. Показалось? Нет, там точно кто-то сидел совсем недавно. Стул отодвинут, на полу мокрые отпечатки от ботинок. Но тогда куда же сэром делся? После недолгих сомнений я решила подумать о странном госте позднее. В конце концов, если ему действительно что-то нужно, то мне не спрятаться. А если нет, искать встречи бессмысленно. Все равно, что ловить дым сачком для бабочек. Вечер завершился спокойно. Поэма миссис Скоровский, к удивлению и досаде лорда Уэстера, снискала искренние похвалы слушателей. Луи Арон, искупая свое неосторожное поведение, был в меру остроумен и щедро на добрые слова. Последние гости разошлись ближе к полуночи, и она скоро попрощалась с Георгом, миссис Хатт и Мэдди, а затем поспешила к автомобилю, который уже стоял у крыльца. «Леди Виржиния». Два слова, тихий голос, ровные интонации. Но сколько чувств они пробуждают. Раньше любовные романы казались глупым смешением нелепец. напыщенные ложью в клубничном сиропе, Реплики героев я считала надуманными. Право, что это вообще за диалог, если двое только зовут друг друга и вздыхают. Однако мне теперь открылось новое удовольствие. Слушать, как его губы ласкают мое имя, перекатывать его имя на языке, словно перечный леденец, приторный и жгучий. «Мистер Маноли». Он распахнул дверцу автомобиля, а затем... Отвесил безупречный поклон, словно мы были на балу, и за нами неотрывно следовали взгляды всех светских сплетников. Я поблагодарила кивком и улыбкой. В салоне пахло вербеной. Едва уловимо, но даже такая малость дарила ощущение покоя и безопасности. Вскоре автомобиль тронулся. Когда мы отъехали на значительное расстояние от кофейни, Лайза снова заговорил. «Как прошел ваш день?» Все это время я стойко держалась, но сейчас эмоции пробили тонкую преграду холодного расчета. Как прошел? Как у святой Генриэты после проповеди перед фанатиками и аллеравцами? Отражение Лайза в стекле нахмурилось. Но ведь ее сперва пытались сжечь, а потом посадили в клеть. Вот именно. Он не потратил много времени на то, чтобы сопоставить визит маркиза и мое дурное настроение. «Ваш жених...» О, как прозвучало это слово. И насмешка, и глубокую изумленность, и раздражение одновременно. «Ваш жених что-то сделал нынче утром?» «О, да. Он покусился на главное достояние леди — ее свободу». Запретил покидать дом? Быстро откликнулся Лайза. «Из-за участия в расследовании? Или он что-то заподозрил?» Ему не понадобилось уточнить, что именно. Запястье словно искра ужалило. Я почувствовала, что щеки у меня теплеют, и отвернулась к черному стеклу. Особняки Вестхилл, едва различимые в темноте, проплывали за окном медленно, как во сне. Скорее, первое. Он не объяснил свое решение, но оговорился, что я слишком часто стала бывать в неподобающих местах. Миссис Мариани вынуждена рассказывать ему о всех моих передвижениях. Наверняка я о встрече с мисс Дилей не поведала. Ровно столько, сколько могла увидеть сама. Улыбнулась я. О, могу представить, что бы подумал дядя Рейвен. Доведись ему побывать в моем сне и узнать правду о Валхе и Афиноле. Маркиз приказал согласовывать с ним все мои визиты и выезды. Мне дозволено находиться в особняке на Спарроу Плейс И в кофейне. Разумеется, никаких расследований. Остается благодарить небеса, что принимать гостей он не запретил. Я запнулась и продолжила тише. Лайза, если я ослушаюсь, пострадают невинные люди. Каждый ваш необдуманный поступок может отразиться на карьере мистера Нормана и на судьбе сэра Клэра Чери. Так он и сказал. Против ожиданий, лаза мои откровения и нисколько не встревожили. Я бы не назвал тех двоих невинными, но лучше их предупредить. Вы дали обещание Вержения, добавил он негромко и повернул руль. Автомобиль выехал на дорогу, которая вела напрямую к площади. Но такие обещания редко удается сдержать. Это все равно, что волну решеттом ловить. Невольно я улыбнулась. Так его слова перекликались с моими недавними мыслями. Выходит, у нас с Эроном есть нечто общее, если глядеть со стороны. С дядей поговорю завтра. Решила я, поразмыслив. Сегодня вечером он собирался встретиться с друзьями и отчего-то взял с собой камердинера? Джула. Вернется наверняка поздно ночью, если не под утро. А Элис? Здесь вторая большая трудность. Потому что ему я тоже имела глупость кое-что пообещать. Буквально несколько часов назад. Мне нужно узнать, что происходит в доме у одного человека. «У кого?» — быстро спросил Лайза. Я замешкалась. Если бы Элис хотел, он бы сразу пришел к своему воспитаннику, приятелю и частенько сообщнику в трудных делах. И у меня нет права выдавать чужую тайну. «Не могу сказать». ответила я наконец не потому что не доверяю просто я дала слово леди слово друга к моему удивлению лайза вовсе не обиделся и напротив рассмеялся вот задачка то но не о чем беспокоиться произнес он и понизил голос если нужно всего лишь узнать что происходит в каком-то доме то ты можешь сделать это не покидая своей спальни вержением Решение было таким очевидным, что мне даже стало стыдно. Наследие Алвана, разумеется. Конечно, оставалось некоторая вероятность, что ничего не получится. Или Валх выйдет на охоту, чтобы отыграться за недавнее поражение. Но если не попробую, не узнаю. Я наклонила голову, скрывая улыбку. Пожалуй, так и поступлю. А вот и особняк. Думаю, отсюда нам стоит придерживаться некоторых правил. «Хотя бы этикета?» — добавила я, намекая на его лёгкое, естественное «ты». «Как прикажете?» — Белозубо усмехнулся Лайза. «Но святые небеса! Какие правила? Какой этикет, когда двое поднимаются по ступеням почти в полной темноте?» Фонари Спарауплейса, укутанные туманом, остались позади, а мистер Чемберс пока не успел открыть двери. Лайза держал меня за руку одиннадцать шагов, и вовсе не потому, что дорога была скользкой. Он то сжимал пальцы крепче, то расслаблял, едва ощутимо поглаживая ладонь. Зимние перчатки были возмутительно тонкими. Дома меня ожидал сюрприз. Еще до ужина Юджи сообщил что после обеда наведался Мэтью Рэндалл и оставил пухлый конверт. На обороте значилось лишь мое имя, Ни адреса, ни отправителя. Зато почерк определенно выглядел знакомо. «Пусть его завтра отнесут Маркизу Рокпорту», приказала я, положив конверт обратно на поднос. «Не распечатывая?» — удивилась Юджиния. «Добрая девочка. Чистая душа. Не знает еще, как в рамках дозволенного могут выражать свое недовольство леди. Ничего, в ближайшее время у нее появится достаточно примеров. «Именно, милая. В дальнейшем, если маркиз или кто-то из его подчиненных попробует передать корреспонденцию в моё отсутствие, не принимая её, сошлись на приказ». Вероятно, Юджи и была наивной, но отнюдь не глупой. «В дом их тоже пускать нельзя?» — Смущенно спросила она. «Об этом позаботится мистер Чемберс», — улыбнулась я. «Проинструктирую его с утра». Настроение у меня изрядно улучшилось. Легкий овощной суп за ужином оказался выше всяких похвал. Горячий шоколадный десерт согрел и убаюкал. Я едва не позабыла о своих планах и вспомнила уже в последний момент, едва ли не засыпая. «И что же мне делать?» — промелькнуло в голове. «Как вообще увидеть сон об этом?» «Как его зовут?» «Робин Шелли?» «Ричард?» Веки словно были склеены сиропом. Я перевернулась на другой бок, путаясь в одеяле. Нужное имя ускользало. Рэндольф. Руфус. Реджинальд. Роджер! Роджер! Откликнись немедленно. Здесь темно. Всюду липкие нити, как паутина. Только много толще. Кричит женщина, кажется немолодая и привыкшая говорить тихо. Голос у нее срывается. «Да, мама, не беспокойся, я тут». Только проводил доктора Ноттингейла. Его голос юный, мягкий. Слушаешь и словно мыльные пузыри на ладони перекатываешь. Мне становится любопытно. Я делаю шаг, сквозь переплетение нитей преодолевая упругое сопротивление темноты и попадаю в странную галерею. Стены, пол, потолок. Все покрыто ажурным лишайником, точно ствол древнего дерева. Напротив окна стоят двое. У женщины вместо головы перепутанные клочья цветного тумана. Мужчина выше ее на две ладони. Волосы у него тёмные, почти черные, но хватает и седины. Не беспокойся, мама. Она обязательно поправится. «Где моя шаль, Роджер?» «Это негодная Энни украла ее!» «Нет, мама, она никак не могла этого сделать. И ее зовут Джудит. Я тенью прохожу сквозь них. Любопытно, кто такая Джудит и куда пропала шаль, но мой путь лежит дальше. По галерее, по мягкому лишайнику, вверх по лестнице, поросшей мхом и грибами, сквозь череду крохотных комнат, перетянутых паутиной и захламленных, мимо красивой, рыжеволосой девушки, повторяющие тихо «мой, мой, мой», в бедной спальне, где есть лишь кровать, засланная лоскутным одеялом и большой короб у стены, доверху набитой фарфоровыми статуэтками, кружевными салфетками и серебряными вилками. Я останавливаюсь. Воздух здесь болезненно красноватый, пахнет холодным металлом. Тело у меня тяжелеет. В маленькое круглое окно кто-то непрестанно стучит, и мне страшно туда смотреть. Одеяло немного сползает, под ним женщина, тонкая, сухая и белая, как бумажный лист. Она умирает, умирает прямо сейчас, и я знаю это наверняка, потому что она меня видит. «Ты за мной?» — хрипло спрашивает она. Глаза у нее виноватые, налитые слезами. Я не хотела его брать. Ей-ей. Случайно вышла. Ох, как я могла вернуться и не взять его. Все я виновата. Все я. Она бормочется тише. С каждым я виновата, в комнате делается чуточку светлее, а в окно стучат тише. Мне многое хочется ей сказать. Бедняжки. Но губы не немеют и размыкаются только ради пустого... Не бойся, Джудит, я ему расскажу. Я понятия не имею, что это значит. Но Джудит улыбается. Совсем недолго, пока тут не становится ослепительно, да более светло. Когда я очнулась, лицо у меня было мокрым от слез, а дыхание сбилось. Та женщина умерла. Это ясно как день. Наверное, с новицей одной ногой ступают за грань, потому смерть представляется им не утратой на веки, а переходом куда-то дальше. Леди Милдред, что давно покинула этот мир, и Сэрон, нерожденный, видение прошлого и намеки на будущее, всё смешивается во сне и кажется одинаково реальным. Но стоит лишь пробудиться, и чувства с опозданием накатывают в полную силу. «Святые небеса! И что теперь рассказать Элису?» То человека, человека, о котором он беспокоится, скрывает гибель служанки? Нетрудно предположить, каким выводом придет детектив. Надеюсь, этот Роджер Шелли не друг ему, или хотя бы не близкий друг, чья неискренность может больно ранить. В коридоре послышался смех Юджи. Похоже, она остановилась перекинуться словечком с одной из горничных. Звук меня отрезвил. Действительно, не нужно зря надумывать себе трудности. Это для меня беда в доме Шелли стала отвратительным сюрпризом, а Элис, скорее всего, ожидал худшего, раз не постеснялся явиться за помощью. И даже если Роджер Шелли скрывает трагическое происшествие в своем доме, то не обязательно из корыстных побуждений. Сегодня же пошлю за детективом. Сперва надо поговорить, а уже затем делать выводы. Решила я наконец и протянула руку за колокольчиком. У меня оставалось еще одно неотложное дело на сегодня. И оно касалось напрямую запрета дяди Рэйвена. «Сэр Клэр Черри в особняке?» Поинтересовалась я, когда Юджи явилась на звон колокольчика и помогла мне надеть домашнее платье. Строгое, слегка старомодное и одновременно девичье, нежное за счет светлого оттенка и отделки в клетку. В таком наряде я даже сама себе напоминала вчерашнюю выпускницу пансиона для юных леди. Лучшее решение для предстоящего разговора с человеком, который не склонен видеть в женщине мыслящее существо и приемлет лишь послушание». «Да, миледи», — сделала книг Юджини мрачнее. «Мистер Чемберс сказал, что он вернулся под утро, в добром расположении духа. Велел не ждать его к завтраку». Я подавила недостойный леди вздох. Что ж, на непринужденный разговор за чашкой кофе не стоит рассчитывать. Придется немного задержаться дома, дожидаясь, пока Клэр проснется. И вряд ли он будет в хорошем настроении, если возвратился так поздно. Да еще к тому же странно весёлым. Или, вернее сказать, на веселе. Можешь идти. Отпустила я Юджи. Нет, постой. «После завтрака у Лиама нет уроков с миссис Марианни?» «Будет география», — Покраснела девушка. «Как неудачно. С тех пор, как я велела Юджине посещать занятия, как то только возможно, она не пропустила ни одного. Любимыми предметами Лиама были как раз география и зоология. Из каждого урока он умудрялся сделать настоящее представление, расцвечивая страницы из ученых книг такой фантазии, то очередной пересказ скорее походил на новое приключение принца Гая, а Юджи сидела рядом и восхищенно внимала. Разлучать их слишком жестоко, тем более что мальчик вдвойне усерден в учении, когда поблизости дамы его сердце. А значит, мне придется поработать сегодня с документами без помощи секретаря. Жаль, к удобству быстро привыкаешь. Клэр проспал ровно до 12 часов. Я благоразумно не показывалась ему на глаза, пока он дважды не выбранил нерасторопную горничную, не сделал замечания мистеру Чемберсу за слишком серый костюм и вызывающий покорный ответ, и не попросил вторую порцию десерта. И лишь затем, рассудив, что вишневые пирожные должны в достаточной мере смягчить дядин нрав, спустилась в столовую. А какой сюрприз!» — улыбнулась я, изображая радость и удивление. «Доброе утро, дядя. Не возражаете, если я присоединюсь к вам за чашечкой чая?» «Доброе утро, дорогая племянница», — кисло откликнулся Клэр. Под глазами у него залегла благородная синева, как на дорогом марсавийском сыре. «Как я могу возразить, интересно знать? Я думал, вы уже в кофейне». «Пришлось уделить внимание некоторым документам», — опустила я взгляд. Горничная принесла дополнительную чайную пару и вышла, повинуясь сигналу. «Так утомительно!» Клэр, не дрогнувшей рукой, отставил чашку и с усилием нажал кончиками пальцев на виски. «Вам очень идет бледно-розовый цвет, моя очаровательная племянница!» Начал он вкрадчиво, «Особенно в сочетании с коричневым!» «О, благодарю!» А нежный голос и смиренный взгляд... «Украшают вас еще больше, как и любую женщину, впрочем. Однако я уже не молот, отвержения Продолжил он, глядя на меня совершенно ясными голубыми глазами. а в возрасте напоминали только несколько морщинок, которые скорее придавали шарма, нежели старели. Зато нежным, капризно изогнутым губам позавидовала бы любая девица на выданье. «Не надо испытывать мое хрупкое здоровье». Я почувствовала, что щеки у меня теплеют. «Не понимаю, что вы имеете в виду, дядя?» «А я не понимаю, зачем вы запугиваете меня с самого утра таким ангельским видом и поведением?» Сладким голосом ответил Клэр. «Меня даже пробрало дрожью, и я попыталась скрыть замешательство, пригубив остывающий чай. Что случилось? Вам угрожают смертью? Страшными муками?» А вот куп требует мою голову. Вы одолжили кому-то джула, пока я спал? А он нечаянно сломался? Вы с кем-то случайно обвенчались и теперь не знаете, что делать. Не выдержав, я рассмеялась. Святая Роберта, нет! И добавила уже в обычной своей манере. Однако новости действительно неприятные, и боюсь, тут есть доля моей вины. Только доля? с легким удивлением выгнал брови Клэр. «О, узнаю свою дорогую племянницу. Рассказывайте, прошу». По мере того, как я излагала вчерашний разговор с Маркизом, выражение голосу дяди постепенно менялось. Приторная смиренность уступила место мрачному ожиданию, а затем растерянности, и это показалось мне дурным знаком. Когда я умолкла, Клэр медленно провел пальцем по кромке своей чашки. Раз, другой. И только потом произнес. Не так давно мне приснился странный сон. Не делайте такое грозное лицо, милая племянница. Не было в том сне ничего дурного, готов поручиться. Мне всего лишь привиделось, что я был не собой, а кем-то другим. Задумчиво продолжил он. Помню еще прекрасный ледяной город под северным небом. Там обитали такие же странные и опасные существа. еще помню черноволосую девицу в мужском наряде. Кажется, я протягивал ей красные ягоды на ладони, а она смогла меня чем-то удивить. Это было похоже не на сон, а на воспоминания. Неважно, впрочем. Важно, что сейчас я бы не отказался стать тем пугающим существом, не собой и немного побеседовать с вашим женихом. Не знаю как, но дядя Клэр... Умудрился произнести это в ваш жених еще более ядовито, чем Лайза накануне. Я невольно улыбнулась. «Думаю, беседы не помогут». «Вы отвратительно правы, дорогая племянница», — скривился он. «Остается следовать принципу. Знание — лучшее оружие для того, кто обороняется». Последовала долгая пауза. «И что вы собираетесь делать?» Не выдержала я наконец. Оставлю некоторые свои вредные привычки. Обворожительно улыбнулся Клэр, переворачивая слова маркиза. Того же и вам советую. Вы хотя бы понимаете, почему маркиз Рокпорт пошел на такие отчаянные меры. Я пригубила чай, уже совсем остывший, и покачала головой. Не совсем. Возможно, встреча с мисс Делейни стала последней каплей. Леди не должна иметь ничего общего с опасной преступницей, а я подвергла себя опасности и нет же, отмахнулся от моих рассуждений Клэр, как от вялой и глупой осенней мухи. Преступники, к этому он, я полагаю, давно привык. Что же до риска, то здесь уже ближе к истине, учитывая, как вел себя ваш отец, Маркиз Рокпорт. может принимать неосмотрительное поведение членов семьи Эверсон слишком близко к сердцу. Но дело в другом. Политика, моя дорогая Виржиния, вы изволили наступить своей изящной ножкой в гнилую кучу под названием «Политические интриги». Сперва тот алманец, затем фенола Дилейни. Не просто убийца и шантажистка, но пособница шпиона. Милые светские беседы с мужа-ненавистницей, у которой руки по локоть в крови. Маркиз бы принял, так или иначе. Но к политике он вас не подпустит никогда. И я его понимаю. Признал он недовольно. Я не нашла, что сказать. Дядины предположения выглядели до отвращения правдоподобно. О, благодарю за разъяснение. Не стоит, милая племянница. «Разве это не дело мужчины и старшего родственника направлять глупую беспомощную леди, которая так трогательно просит о помощи без слов и пытается задобрить грозного дядюшку розовым платьем?» С безупречной учтивостью ответил Клэр. «И позвольте-ка дать вам напоследок совет». «Да, пожалуйста», — любезно ответила я. «Если он вернулся к язвительным слащавым замечаниям, значит, все не так уж страшно». «Обратитесь к своим подругам», — улыбнулся Клэр и добавил мечтательно. «С одной взбалмошной леди Маркис Рокпорт еще совладает. Но с тремя или четырьмя — вряд ли. Особенно если одна из них — герцогиня, которой вы, моя почтительная племянница, не можете отказать ни в какой просьбе». Я не поверила своим ушам. Дядя советовал, как обойти запрет, Не вызывая недовольство маркиза, похоже, что именно так. У меня появился новый союзник. К просьбе заглянуть в управление и передать детективу приглашение, Лайза отнесся с пониманием. Похоже, сама мысль о том, чтобы ускользнуть от наблюдателей маркиза Рокпорта, представлялась ему забавной. «И лучше я на своих двоих прогуляюсь», — задумчиво произнес он. Даже в тени козырька от невзрачного грязно-серого кепи его глаза оказались насыщенно зелеными, словно источали неяркий свет. Едва сдержав непрошенную улыбку, я уткнулась взглядом в узор на своих перчатках. «Почему же? Можно взять автомобиль? Получится быстрее!» «Хотя пешком и медленнее выходит. Зато и уследить за мной нельзя», — усмехнулся Лайза. Машина вывернула на более широкую улицу, и город за стеклом поплыл быстрее, словно мы попали в стремнину. Прохожие в скучных темных одеждах напоминали неподвижные фигурки, вырезанные из бумаги и наклеенные на фасады. «Зачем давать вашему жениху повод для подозрений?» Я содрогнулась. «Не надо называть его так. Пожалуйста, не сейчас». Слетела с губ быстрее, чем я сумела это осознать и почти сразу накатила чувство стыда. Маркис Рокпорт столько лет оберегал меня, а до того был преданным другом семьи. И позабыть все хорошее из-за одного неприятного поступка — признак бесчестности и себялюбия. Лайза точно почувствовал, что сказал лишнее, и не стал продолжать. «Интересно». Подумалась мне вдруг, когда автомобиль уже подъезжал к кофейне. Почему дядя Рейвен не угрожал жизни и благополучию Лайза? Ведь это же самое очевидное решение, самое легкое. Действительно, он ведь не мог не замечать моего особенного отношения к водителю. Так почему же глава особой службы, наблюдательный и безжалостный, предпочел сделать вид, что неудобного слуги вовсе не существует? Пощадил меня? Или... Или понимал, что слишком сильное давление породит немедленный и столь же мощный ответ, без рассуждений и размышлений? Никакое воспитание леди не сможет укротить семейный нрав Вальтеров, а я точно унаследовала его вдвое за мягкого, спокойного отца и за себя. Автомобиль плавно остановился. «Приехали, миледи». произнес Лайза в полголоса. Сухое, угодливое по форме обращение прозвучало неожиданно глубоко и властно, будораживое ображение. Скорее моя, чем леди. Я невольно улыбнулась. Неисправим, исправим, святая Генриэта, неисправим. Несмотря на поздний час, старое гнездо оказалось едва ли не пустым. После праздника в гостей неизбежно становилось меньше, да и погода, сырая и хмурая, отнюдь не пробуждала желание прогуляться до кофейни. Лишь по вечерам за общим столом по-прежнему собирались завсегдаты. Другое время наверняка меня бы это озаботило, и я бы устроила какой-нибудь прием, чтобы привлечь внимание к старому гнезду. Но теперь жизнь так усложнилась, что небольшое затишье стало воистину благословением. «Скоро прибудет детектив Элис». Рассеянно сообщила я Мадлен, пока мы обе наслаждались крохотными порциями черного имбирного кофе перед тем, как окунуться в от общего зала. Она отдыхала от утренних забот, я же настраивалась на деловой лад. Вероятно, через час или около того. Как ты думаешь, стоит попросить миссис Хат сделать жульен? Или рыбного пирога хватит? «Могу у себя его покормить». Уже на два дня делала», — предложила Мэдди и вдруг ужасно смутилась. Щеки у нее стали нежно-розовыми, точно она снегом их натерла. «Нет, не надо. Пусть миссис Хад приготовит Жульен. У нас грибов слишком много». Меня это удивило. И ее слова, и то, как быстро она взяла их обратно. «Ну, почему же?» Несколько секунд Мэдди жизнерадостно улыбалась, склонив голову к плечу. Излюбленный способ — свести неприятное положение к шутке и утаить настоящие мысли. Но затем все же призналась тихо. А вдруг не понравится? Ой, Георг идет. Подхватилась она и шмыгнула в сторону, механически разглаживая юбку и без того безупречно сидящую. Мною овладели подозрения. Не может же быть плохой стрипня у ловкой и умной девицы, несколько лет проучившейся у самих Георга Белкрофта и Роуз Хат. Не случилось ли чего-то, когда Элис отсыпался в кофейне на втором этаже, перед тем, как Финола сделала последний ход? В прошлый раз Мэдди тоже не стала присоединяться к беседе, хотя и принесла нам кофе с пирогом. Конечно, после она посокрушалась, что детектив ушел, не попрощавшись с нею. Ну и искренне ли? Захотела бы и улучила бы момент, чтобы перемолвиться словечком. Или я уже надумываю лишнего? Пожалуй, стоит спросить у Элиса. Благо детектив не заставил ждать себя слишком долго. Он явился через полтора часа, аккурат после того, как миссис Хатт вытащила Жульен из печи, Просочился с черного хода, видимо, одолжив ключ у Лайза, без спроса повесил пальто сушиться на спинку любимого стула Георга и проник в общий зал. «Удивительно, как вам удаётся приходить точно к обеду. Вернее, к угощению», — шутливо заметила я, когда мы обменялись приветствиями. «Особый талант?» Смешно вздернул брови Элис, усаживаясь за стол. «Рассказывайте, Виржиния». «Неужели вы так быстро сумели проникнуть к Шелле в дом?» «И да, и нет», — ответила я. «Видите ли, мне приснился сон. Надо отдать детективу должное, он не выказал ни тени сомнения. Только попросил мне громко «продолжайте». Выслушал меня внимательно, лишь дважды перебил уточняя детали. В первый раз его заинтересовали потоки разноцветного света вместо головы у хозяйки, а во второй... Слова умирающей служанки. «Не хотела его убрать», — Пробормотала Элис и задумчиво постучал ложкой по краю тарелки. На звук обернулась одна из гостей кофейни, пожилая светловолосая леди в немодном платье, которая приходила каждый третий понедельник в полдень и долго смаковала единственную чашку горячего шоколада со сливками. «Что бы это значило, интересно?» Впрочем, одно могу сказать с уверенностью. Сон вас не обманул. Насколько я знаю, сегодня утром к Шелли снова вызвали врача. И он до сих пор не покинул дом. Выяснить, как зовут похожую по описанию служанку, дело получаса. А затем я возьму кого-нибудь из помощников порасторопнее. Зайду к Шелли и попрошу предъявить мне ее. Мол, кто-то из знакомых давно не видел бедняжку и забил тревогу. А мое дело проверить. Вот и повод, вот и причина. Вержиния, а как вам показалось? Это была насильственная смерть? Спросил вдруг Элис. Я совершенно растерялась. Полозабытое ощущение от сновидения нахлынуло, как густая волна темноты. Беспомощность, чужое сожаление и боль. Не знаю. «Одно могу сказать, та смерть была несвоевременной, внезапной. Никто не ждал ничего подобного, и вызвала ее отнюдь не болезнь», добавила я, вспомнив призрачный запах крови и красноватые отцветы в комнате. «Убийство или снова несчастный случай? Вот в чем вопрос», вздохнул детектив и покосился на собственную пустую тарелку, затем на мою чашку. Пожалуй, самое время для кофе. Как вы считаете? Ммм. А какие у вас десерты красивые сегодня? Особенно у той дамы рядом с окном. Добавил он мечтательно. И расскажите, как прошла ваша беседа с дядюшкой. Вы ведь с ним поговорили? Разумеется, я оценила попытку замять неудобную тему и даже расщедрилась на небольшую отсрочку. Попросила Мэди принести кофе с перцем и солью, а к нему. Мягкое пресное печенье с розмарином. И лишь когда он пригубил напиток, спросил невинно. Так мистера Шелли уже обвиняли в убийстве? Сказал же, снова несчастный случай, а никакое не. Начал было Элис, но осекся. Вы меня подловили, Виржиния. Я сегодня слишком рассеянный, и это хороший урок мне. Да. В доме Шелли уже умирали. Роджер не сразу стал хозяином. Кривовато улыбнулся он, ясно давая понять, что не хочет продолжать. Теперь вам, пожалуй, уже и не нужно нарушать запрет доблестного маркиза. Дальше я и сам справлюсь. Большое спасибо. Кстати, о непростых отношениях. Повторю вопрос насчет Клэра. Вы поговорили? Сэра Клара Черри поправила я по привычке. Дальше и сам справлюсь. Какое нахальство. Нет, нельзя это так оставлять. Дядя очень щепетилен в вопросах именования. Не забывайте, пожалуйста. Да, мы поговорили. И он к тому же дал мне неплохой совет. Я коротко изложила его размышления о причинах, побудивших дядю Рейвина столь жестоко обойтись со мною, и затем рассказала о решении, которое мы нашли. Элис рассмеялся. Да уж. Только стайки прелестных леди в роли политической оппозиции маркизу и не хватало. Попросите свою приятельницу, герцогиню Догворцкую, послать увещевательное письмо на розовой бумаге, пропитанной розовой эссенцией с розовым... с розовыми... А розовые чернила бывают, в Виржиния? Нет, ну, можно развести красные. Всерьез задумалась я. Лучше не надо, усмехнулся Элис. Слишком похоже на завуалированную угрозу. Что ж, действуйте. Я предупредил старину Хобсона, кстати. Если на него стану давить осы, он просто ушлет меня на месяц-другой в провинцию, якобы в наказание, а потом вернет. Хоть отдохну немного. Ну, до встречи. Пойду-ка я расшевелю наших ребят и попытаюсь проникнуть в дом к Шелле. Время не ждёт. Уже на пороге я спохватилась и вспомнила о странном поведении Мэдди, которая, к слову, так и не спустилась, чтобы проводить гостя. Элис против ожиданий не стала отмалчиваться и отшучиваться. Он посмотрел серьезно из-под лоби и спросил. «Вы действительно хотите знать?» «Разумеется, с достоинством кивнула я». Детектив вздохнул, надвинул кепи на самый лоб и предусмотрительно отступил на ступеньку ниже. под ледяную морось. Точно его кто-то собирался преследовать. В тот день Мадлен зашла ко мне, когда, как она думала, я спал. Произнес он негромко. И поцеловала. Только гордость многих поколений Валтеров не позволила мне охнуть, вцепиться в дверной косяк, изумленно округлить глаза или сделать еще что-то в подобном духе. Но, полагаю, мысли все равно были написаны на лице, потому что Элис хмыкнул виновата. «Вы говорите, как она думала?» «А я не спал». «И что же?» Голос у меня предательски дрогнул. Я открыл глаза и посмотрел на нее. «Хорошего дня, Вержиния», добавил он и, соскочив с последней ступеньки, быстрым шагом направился вниз по улице, на ходу поднимая воротник. «Сказать, что Элис меня задел?» Все равно, что назвать легендарный июльский шторм, сорвавший крышу с Адмиралтейства, легким бризом. И вовсе не из-за смелости, Мадлен. Видят небеса. Я сама позволяла Лайзе много лишнего. И это несмотря на строгое воспитание в пансионе и обязывающий статус. Она же росла без родителей, скиталась на улице, долго работала в театре, а подмостки отнюдь не оплот нравственности. У нее сильный характер, а упорства хватит на двоих. Если детектив считает, что взгляда глаза в глаза и минутной неловкости достаточно, чтобы охладить любовный пыл и избавиться от романтических чувств, то его ждет разочарование. Нет, глубокий отклик вызывало нечто иное. Когда-то Элис обмолвился, что девять или уже десять лет назад он вынужден был отправить свою невесту на веселицу, за несколько дней до свадьбы. Прошел не просто через потерю близкого человека, но через предательство и муки выбора. Даже в то время законы Аксонской империи были не столь строги, как, к примеру, полвека назад. Если девицу казнили, значит, она совершила нечто из ряда вон выходящее. Смертью каралась кровь на руках, а не кражи или мошенничество. И детективу пришлось решать, что важнее — любовь Или долг. Чувства Мэди все усложняли. Точнее, не сами чувства, а ее характер и обстоятельства жизни. Будь она обычной девушкой, робкой и скромной, то дальше ни к чему не обязывающая взглядов дело бы не зашло. Будь она даже смелый, горячей, но кристально чистой, Элли смог бы сдаться на милость победительницы и позволить себе стать счастливым. Но Мадлена и предавала, и лгала. Пусть бы и раскаивалась потом, но говорят ведь, что пятна на репутации — единственные, которые не выкипетишь. Не отбелишь — слишком уж деликатная материя. Я решила верить Мэди, несмотря ни на что. Приняла ее как подругу. Детектив же, обычно такой разумный и предусмотрительный, оказался ослеплен собственным прошлым и, возможно, страхом повторения. Когда-то давно, в иной жизни, кажется, Абигейл рассказывала мне о проклятии, которое дообрушилось на замок Дагворт, о фамильном призраке и прочей ерунде в подобном духе. Некоторые люди после череды бед начинали считать таким проклятием уже себя. Если у мужчины погибают от болезни или несчастного случая две супруги, то он крепко задумывается перед третьим браком. Разумеется, речь идет о джентльмене. Они не о негодяи или бесчувственном чурбане. Уж не возомнил ли Элис себя проклятым? Не потому ли открыл глаза? И поняла ли Мэдди, что им двигало или придумала иное, унизительное для нее объяснение? «Нам нужно поговорить», — решила я. Но не сейчас, естественно, иначе она снова увильнет от ответа. Это казалось вполне разумным решением. Тем более, что у меня оставались еще более срочные дела в списке. Да и вмешательства в чужие любовные терзания редко для кого заканчиваются хорошо. Как правило, доброохота записывают виноватые, чем бы ни обернулось дело. Словом, нужно действовать крайне аккуратно и осмотрительно. Оглядев напоследок полупустой зал, я поднялась наверх, в комнату, которая служила Мэди гостиной Там, в ящике стола, Был запасной письменный прибор, несколько листов хорошей бумаги, конверты и сургуч. Оставалось достать небольшую личную печать из Кюля, и можно приступать к работе. Давно мы не встречались по-дружески с леди Абигейл, леди Клеймор и леди Вайтбери. Непростительно давно, я бы сказала. Надеюсь, они будут рады получить от меня весточку.